Дала им инструкции. Теперь я слышу одни гретянки уже у нас, в Варшаве. Новый персонаж в деле. А ты откуда обо всем этом знаешь? Есть у нас свои каналы, свои люди в мафии. Так вы выспросил бы у этого своего человека. Многое не выспросишь. Человек он маленький. А мне сдается, надо нам с вами действовать теперь сообща. Капитан Фрелькович меланхолически заметил, наркотиков мне только не хватало. Сначала на меня свалилось два убийства, но это по моей части. Потом дело фальшивомонетчиков, потому что оно тесно увязано с моими убийствами. Теперь вот еще наркотики. Что я вам, городская свалка? И ведь на самом деле получается, что все взаимосвязано. И разрастает из этого всего одно дело, такое разветвленное. Разрешите, пан капитан, я схему набросаю, чтобы не запутаться. Набросай. А ты, Юрик, обратился он к капитану Росюковскому. Предоставь ему свои данные. Подпоручик в своей схеме оставьте место для сведений, которые еще сегодня сообщит нам оперативник Сдончик. Я в него верю. Слушайте, а вообще кто-нибудь видел эту проклятую негритянку? — Видел, как же? — ехидно ответил подпоручик Ежемский. — Пропавший коронный свидетель гродзик А хозяин виллы в Поеднане? Этот, как его? — Рощаковский. Этот видел только дьявола и никого больше. — Ну так ищи Гродзека. За этим я и шел. Нужны еще люди. — Ты же привел Томашика. Значит, его направляем? Но одного мало. — «Пока я займусь один», — пообещал Томашек. «Начну с поисков негритянки. Прочешу гостиницы, ну, не знаю еще что. Выше учебные заведения». «Учебные заведения пока оставь в покое», — распорядился Ежемский. «Санитары скорой помощи давали ей не меньше тридцати. Вряд ли еще учатся». «Я пока не знаю, где ее целесообразнее поискать. Что-то ничего путного в голову не приходит. Может, пан может посоветовать?» Обратился он к капитану Росиковскому. Расиковский стал думать вслух. «Значит, она была в Дании. Теперь всплыла у нас. Сейчас не разгар туристического сезона. Пограничники могли запомнить, не так уж много черных приехало к нам за последнюю неделю, правда? Мне бы тоже очень хотелось ее найти. Чувствую, что-то здесь не то. Как-то не укладывается она в схему. У меня с наркотической мафией уже наметилась ясность — А это ни с какого конца не подходит. Неужели противник начинает предпринимать шаги в новом направлении? Африка. Оперативник Томшек не стал дослушивать рассуждения капитана. Теория не по его части. Записав нужные ему адреса и фамилии, он незаметно выскользнул из комнаты. «Невестка моя опять исчезла». Должна была с Сидним сидеть дома, никуда не вылезать, но телефон ее молчал. Мы с Янушем вернулись из Врослова на утреннем поезде, и Янош сразу же удалился в неизвестном направлении. А меня бросил на произвол судьбы и темперамента. К сожалению, именно темперамента, боюсь, разум в дальнейших моих действиях участия не принимал. «Я честно старалась» но больше пятнадцати минут не в силах была усидеть на месте без дела. Вызвала такси, съездила к дому, где была квартира тетки Иоанны, и убедилась, что полонеза невестки у дома нет. Значит, и в самом деле снова ее куда-то черти понесли. Поскольку я была уже подготовлена к этому открытию, не очень встревожилась. Зато воображение заработало на полную катушку. Почему-то сразу подумала о сумке с наркотиками, которую затолкала под сиденье машины, спрятанной в чужом гараже в Константине. Когда вернутся хозяева гаража, я не знала, а спросить у Иоанны не догадалась. А если уже вернулись? И проклятое воображение живо изобразило картину. Возвращается хозяин виллы. С возмущением обнаруживает собственного гаража чужую машину. Начинает ее осматривать. Извлекает из-под сидения злосчастную торбу. Высыпает товар. Минутку. Как может быть товар запакован? Скорее всего, расфасован по маленьким упаковкам. Так вот, высыпает, значит, гору упаковок на стол. А, минутку. Вряд ли на этой стадии строительства там может быть стол. Не может. Воображение тут же с готовностью изобразило другую квартиру. Вместо хозяев виллы появляются рабочие. раздом еще строится. И рабочий класс в лице трех дюжих молодцов распотронивают проклятую торбу. Прежде чем я успела додумать, чем же кончится ее распотронивание. Воображение предстала третья картина. Действующие лица не рабочий класс, а грабители которые под прикрытием ночной темноты взламывают дверь гаража, столбеняют при виде блестящей беззащитной машинки и, опомнившись от неожиданной удачи, садятся в нее и уезжают в синюю даль. Но уж нет, не позволю. Схватив второе такси, я помчалась в Константин. Занятая преследованием вымышленных воров-грабителей, я позабыла обо всем на свете я опомнилась лишь тогда, когда машина мчалась уже через Виланов. А ведь в прошлый раз я ехала по Пулавской. «С этой стороны вряд ли я попаду куда надо». Водитель еще хуже меня знал Константин, но зато прекрасно умел водить машину и обладал ангельским терпением. Я помнила, что ехать надо через какие-то большие зеленые массивы и поселок, название которого связано с какой-то исторической личностью. Может, Казимиром Великим? Вроде бы. Доехав до Обер, водитель не знал, куда двигаться дальше». Тут должна быть зелень в отчаянии, — настаивала я. Никаких построек, никакой целины, много высоких зеленых насаждений, и там следует свернуть. Зелень нам попадалась несколько раз, и несколько раз мы сворачивали, вот только не туда, куда требовалось. Знакомого дома и забора нигде не было, а воры-взломщики уже выезжали на похищенной машине из гаража». Ангел-шофер послушно поворачивал, задом выезжал обратно, ездил по кругу в соответствии с моими бестолковыми указаниями. И еще меня же старался утешить. «Не мы отнестись блуждаем, — проще пани, — сказал он в третий раз, проезжая один и тот же сомнительный кусок дороги. — Вон те за нами тоже запутались. Я без особого интереса обернулась, меня больше интересовали собственные проблемы. На некотором расстоянии за нами неуверенно двигался большой фиат. Довольно подержанный. За фиатом просматривалась крестьянка на велосипеде. О, наконец-то живое существо! До сих пор нам не попадалось ни одного человека. Некого было спросить, а велосипед — несомненный признак того, что женщина из местных. «Подождем, пока подъедет баба на велосипеде», — сказала я шоферу, — спросим ее. «О чем? Ну, где здесь новый дом? Недавно построен, еще не с железными воротами. Может, знает. Даже если таких ворот окажется несколько, осмотрим все». Мы остановились. Фиат сделал попытку втиснуться в какой-то явно узкий для него проулок, видимо, решил повернуть обратно, но после неудачного маневрирования прочно застрял в проулке. Баба на велосипеде ехала так медленно, что мой водитель не выдержал, и задом двинулся ей навстречу. Когда мы сблизились, я приоткрыла дверцу такси и спросила, «Простите, вы не местная?» «Какая?» «Вы здесь живете?» «А что?» а «Жить не живу, приезжаю помочь в уборке дома». — Домработница я. При слове «домработница» все во мне всколыхнулось. Вот так, совершенно случайно, когда совсем не ждешь и не ищешь, можно встретиться с человеком, о котором мечтаешь годами, который снится тебе бессонными ночами, которого уже не чаешь встретить. «Надо как-то закрепить наше случайное знакомство», — мелькнуло в голове. Тем более, что женщина на велосипеде была воплощением мечты, жилистая и очень крепкая на вид, солидная и наверняка трудолюбивая. Шофер с удивлением взглянул на меня. Чего-то я замолчала и ни о чем не спрашиваю. Э -э -э, стряхнув с себя на вождение, я поторопилась задать вопрос о разыскиваемом объекте, постаравшись, возможно, точнее описать нужную виллу и всячески подчеркивая ее особую примету. Огромную кучу всевозможных железят наваленную на будущем газоне сразу же за воротами. Рассеяно, глядя на фырчащий фиат, баба задумалась. Я уже потеряла была надежду, как баба вдруг оживилась. «Видела я это железо», — сказала она, — «совсем близко. Я еду как раз в ту сторону. Покажу, поезжайте за мной». Ну, не баба, а бесценный клад. За три минуты мы доехали куда нужно. Оказывается, я крутилась в правильном направлении, только ездила по задам участков и поэтому не могла узнать нужный. Да что там, не за что отмахнулась баба от моей благодарности, осуждающе разглядывая упомянутую груду железа. Это зачем же они здесь навалили? Теперь убирать придется, сколько нам мучаешься. Это ваше? Да нет, хозяева пока уехали. Как вернуться, скажите им, я б взялась и тут прибраться. Обязательно, скажу горячо, пообещала я. Наверняка обрадуется, что найдется человек, который наведет здесь порядок. Да вы и сами наведываетесь. Больше нам обеим некогда было разговаривать. Баба подъехала к соседней вилле, прислонила к штакетнику свой велосипед и принялась подкручивать педаль. Откуда-то из глубины участка ее принялась облаивать. Нерешительно, явно лишь для проформы, крупная овчарка. Мне тоже следовало поскорее приступить к делу.